Глава семнадцатая. Важные дела. Филиппа пол н а т я н у л время, прикидывая, что еще можно извлечь из сложившейся ситуации. Она уже вы просила у Нади пять рабочих халатов. Теперь предстояло главное. Надюша. Голос ее сделался конфиденциальным. Вы не могли бы одолжить мне немного денег? Сколько? спросила Надя. ф и л и п п я мгновенно определила нужную сумму. Пять тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей. Надя раскрыла сумку Барсукова. к а н д и к о в а окунулась взглядом в ее содержимое, наблюдая затем, как складывались купюры, она прошептала: «Я верну их при первой возможности». Зная ее, было бы глупо на это рассчитывать. Надя протянула шесть тысяч мелких купюр, как и надеялась просительница в ее кошельке не оказалось. Комендантша сунула деньги в бюстгальтер и потянулась за н а д е н н ы м телефоном. Позволите, сейчас позвоню в Жек. Конечно, прошу вас. Надя придвинула телефон ближе. Верончик, и лицепално расплылась в улыбке. И я, и я тебя моя цыпа. Она несколько раз чмокнула трубку. Солнышко, помоги. Пришлю к тебе одну даму. Покажешь ей домовую книгу адрес, она скажет. Ну и еще чего спросит? Конечно, конечно. Дол г платежом красен. У меня только к о м и т С лимоном. Сколько тебе? Три, конечно, заходи. Но все, меленькая, ото мне бежать нужно. ф е л и ц и я дала отбой. Жила биха пусто-порожнее. Комету е с лимоном. И ведь возьмет не подавится. Знаете, где находится Жек? Знаю, сказала Надя. Спросите п о с п о р т и т к у Вера ее зовут. Скажите от меня, работает до шести. Спасибо, ф е л и и п в а л о в н а Не за что. Про халатики не забудьте, не забудут. Завтра на склад схожу и принесу вам. Я жду. ф е л и ц и я в ы ш л а из кабинета, пообещав Лере поговорить с комендантшей. Надя не предполагала, что для этого потребуется полдня. ф е л и ц и я п а в л о в н а отложила встречу до послеобеда, и это послеобеда затянулось до половины третьего. Теперь Надя опаздывала на совещание. Совещание проходило в конференцзале и касалось новогоднего карнавала. ф е л и ц п и уже сидела в президиуме. Рядом с ней крутился плешивый толстяк. Он энергично потрошил свой портфель, извлекая из него тонкие е н ь брошюры. По залу ходил девушка и раздавал а эти брошюры присутствующим. В дверях появился Кравченко. Хорошо сшитый костюм не скрывал его худобы. Тощие ноги сгибались при ходьбе, как лапки смертельно раненного кузнечика. Оглядевшись вокруг, Надя заметила Сергея, отыскала глазами Леру, потом Машу. Поколебавшись, сел а между мужем и Ольгой ш а л а е в о й Привет, улыбнулась Ольга. Давненько не заходила. Надел улыбнулась в ответ. Завтра непременно зайду. У меня есть варенье из абрикосов. Ольга мечтательно закатила глаза. С орехами? Что-то невероятное. И чай из лепестков роз. Внимание! к и т и ц й п а л н о в встал а из-за стола. Слово предоставляется генеральному директору бизнес-центра Пресня Палас и г о р ю Петровичу Кравченко. Тот поднял руку. Предлагаю заслушать информацию об организации новогоднего карнавала. Директор агентства «Чемодан счастья». Он замолчал и, обернувшись к команданше, спросил: «Как там его, п я т е р к и н «Трёшкин», подсказала она. «Иван Васильевич Трёшкин». Него не смутил пренебрежительный тон ген-директора. Начал он энергично: «Дорогие друзья, Организация новогодних праздников – основное направление деятельности нашей компании. В этой области для нас нет секретов. Надя поймала себя на мысли, что изучает женщин, сидящих в зале. Может быть, это или это или вон это. Гипотетически любая из находящихся здесь могла быть любовницей ее мужа. Достигая необходимого эффекта оригинальными идеями и свежими решениями, в организации и проведении новогоднего карнавала. продолжал между тем Трюшкин. Не может быть, чтобы она работала в борсу к с п е ц о д е ж д е Надя оглянулась назад. Наверняка чужая. Так было бы даже лучше. У кого еще нет костюмов, можете посмотреть предложения и ознакомиться с прайсом.